— М-м-м, да. Голые девицы и те были приклеены кое-как. У некоторых из них имелась лишь половина тела, нижняя или верхняя, криво оторванная. Другие были составлены из двух разных половин, причем одна к другой никак не подходила. Даже приклеить как следует девиц Муркину было неохота и лень. Что ж это за характер такой? В изголовье кровати висел офисный календарь, выглядевший среди обилия девиц так дико, что Степану захотелось его снять. Эти календари в сувенирных пакетах он подарил всем своим сотрудникам на Новый год. В зависимости от места и в табеле о рангах к календарю прилагался еще какой-нибудь сувенир. Ручка с зажигалкой шикарный ежедневник, бутылка гжелки или конфеты в расписной коробке. Календарь состоял из трёх частей: текущий месяц, прошедший и предстоящий. На картинке был изображён во всей красе офис компании Строительные технологии. От одного взгляда на этот сияющий офис Степану стало противно, и календарь он снял. Странное дело. Что-то было у него внутри. Он был слишком толстым в том месте, где его опоясывала прозрачная лента с передвижным окошком для числа. Лента даже оттопыривалась немного. Что там? заинтересованно спросил Белов. Степан пожал плечами. Сейчас посмотрим. В календарь Была вложена тоненькая, листов 20 тетрадочка с Микки Маусом на обложке. Что это такое, Стёпа? Степан открыл тетрадочку на первой попавшейся странице. Да ты заглавные буквы, которые могут означать всё что угодно: циферки, столбики, значки доллара и подчёрк. Аккуратнейший, ровный, мелкой, как будто то его обладатель работал не на стройке, а в научном институте. Степан посмотрел на Белова, Белов посмотрел на Степана. Что это такое? Откуда я знаю? Но он же это прятал. Зачем он это прятал? Понятия не имею. Я не понимаю даже что это такое, и тем более не понимаю, зачем это прятать. — А, это... А это точно его, да? Степан оглянулся, посмотрел на пустой гвоздик, с которого он, ни о чем не подозревая, снял злополучный календарь. — Это же его кровать, точно? — Точно его, — подтвердил Белов. — Значит, и календарь его, и тетрадь его. — Да. «Вряд ли кто-то станет держать собственные тайны над чужой кроватью». Они помолчали. Степан испытывал острое желание засунуть тетрадку обратно под прозрачную ленточку, вернуть календарь на место, а еще лучше отправить в помойку вместе со всем остальным парохлом. Вот черт, сглазил. Только что думал, что ничего особенного криминального не может быть у такого примитивного типа, как Володька Муркин. Впрочем... Что криминального в тоненькой тетрадочке, тоже пока не ясно. А может он карточные долги записывал? Дай посмотреть, попросил Белов. Степан отдал ему тетрадочку, и веером растопырил листы, потряс календарь, однако больше из него ничего не выпало. Странно, сказал Белов довольно равнодушно. Похоже, какие-то денежные расчёты. Дураку ясно, что это денежные расчёты, буркнул Степан. Там кругом долларовые значки. Ты знаешь ещё что-то, кроме денег, что измеряют в долларах? А может, он на бирже играл? Или был владельцем казино "Метрополь"? Стёп, ну что ты злишься? А что ты несёшь? Ну придумай, что им типа умнее. Не могу сказал Степан устало: "Ничего я не могу придумать. Ни у меня, ни глупей. Я вообще больше думать не могу. Кстати, может это его не его тетрать вовсе. Почему? А потому что видишь, какие суммы тут указаны. А мы у него не то, что денег, мы у него даже сберкнижки не нашли. Может, искали плохо?" предположил Степан, и с тоской оглядел стены, как бы приготовляясь разобрать их по дощечке. Или убийца забрал. — Типун у тебя на язык! — рассердился Белов. — Какой еще убийца? — Страшный, — ответил Степан коротко. — Страшный и ужасный, как вся моя жизнь. Пошли, Эдик. Завтра придется все поиски... Сначала начать. Это ещё зачем? спросил Белов недовольно. А затем, что мы действительно не нашли ни избер книжек, ни теников, а деньги, судя по этой тетрадочке, к нему откуда-то поступали. Или от него куда-то поступали? Редик, от него, если только мы оба имеем в виду одного и того же разнорабочего Муркина. Никакие деньги никуда поступать не могли. Разве не ты в нашей конторе подписываешь ведомости на зарплату? Ну и что? спросил Белов запальчиво. И из этого ты делаешь вывод, что его прикончили? Да, сказал Степан неприятным голосом. Точно. Из этого я делаю вывод, что его прикончили. Он повернул выключатель и вслед за Беловым шагнул из затхлого мрака вагончика прямо в теплые сиреневые апрельские сумерки, пахнущие клейкими листочками, свежей землей, молодым ветром. Почему-то он заметил это только сейчас, как раз, когда никаких посторонних красот замечать не стоило, а стоило напряженно размышлять над событиями, происходящими, у него под носом, ведь явно что-то происходило, или не явно, или не происходило. Повинуясь чему-то странному, что вдруг пришло ему в голову, то ли где-то увиденному, то ли когда-то вычитанному, Степан сунул руку в темнеющую дверную щель, нащупал хлипкой Деспешный стульчик, притулившийся справа от входа в вагончик, и наугад подтащил его к двери. Что ты там возишься, Стёп? спросил Белов, уткнувшись в Волотькину тетрадку. Ключ потерял? Палец прищемил, ответил Степан и запер дверь. Лавушка была так себе, не очень. Прям, скажем, и не лавушка вовсе, но ничего лучшего с ходу не придумалось. Если кто-то полезет среди ночи в вагончик, непременно уронит стул, наделает шума, залаяет веста, кто-нибудь прибежит и взломщика застукают. Если этот кто-то будет осторожен и умён, ничего не произойдёт. Отлично. Ничего не скажешь, главное умно. Чернов, конечно, никуда не уехал сидел в вагончике, задрав ноги на стол и читал какую-то засаленную книженцию без обложки. Вид у него был мрачный. Ну, что, спросил он, пристраивая книженцию на живот. Нашли клад. Клад не нашли. сказал Степан. Нашли манускрипт с загадочными письменами. Что? переспросил Чернов. Какой такой манускрипт? Степан подозревал, что это детская простодушия часть какой-то сложной игры, в которую Чёрный играл всю жизнь с непонятной для Степана целью. Степан был уверен в этом, потому что иногда Чёрно в переигрывал, комедия переливалась через край, и он начинал барахтаться, нащупывая привычное русло туповатого мужского простодушия. Зачем В кого он всю жизнь играл? Кого изображал? На, посмотри. В голосе Белова было чуть-чуть ривневой досады, как будто он был уверен, что тетрадка так и останется их общей со Степаном тайной, в которую они больше никому не станут посвящать. Это и есть манускрипт. Знаешь, такое слово. Чернов одним движением пролистал тетрадку. И вопросительно посмотрел на Степана. И что это означает? Если б я знал, — кряхтя сказал Степан. Портфель был задвинут глубоко под стол, и он пытался дотянуться до него, не вынимая себя из кресла, в которое сразу же плюхнулся. — Да, ты? — себе под нос пробормотал Чернов. — Цифры. Платежи какие-то. Суммы все время разные. Сто баксов. 80 боксов, 50, 70, 200. Нет. Миллионером он всё-таки не был. Похоже, он во что-то играл. Заметил Белов как бы в размышлении. В рулетку или что-то вроде этого. И всё время выигрывал, что ли, спросил Степан. Он да был. Из-под стола портфель засунул в него папку с бумагами и теперь думал, не сунуть ли туда же и телефон. В кармане он ему всегда мешал, но из портфеля его было дольше доставать. Почему? удивился Белов. Там все суммы записаны одинаковый вид. Это означает, что он всё время делал с ними что-то одно или получал ели отдавал если бы и то и другое он бы их по-разному записывал не факт сказал белов быстро да на самом деле почти что факт подал голос чернов он бы плюсы и минусы ставил или разными чернилами рисовал это так в детективах пишут это и без детективов ясно конечно Как же, может быть, что-нибудь неясно? Ты у нас такой проницательный. Я не проницательный, я просто умею думать. Это тебе только так кажется, Вадик. Стоп, — приказал Степан негромко, ничья. Ноль-ноль, все по домам. — Пар, не надо нас разнимать, как пацанов, — сказал Чернов злым голосом. И одним движением поднялся из кресла. Книженце полетела на пол: "Я не твой сын, и мне не 17 лет. Только я никому не позволю делать из меня идиота. Никто не делает из тебя идиота", начал было Белов, но Чернов не дал ему договорить. "Так что ты найди себе другой объект для развлечений, Эдик. Не доводи до греха. Да какого ещё греха? пробормотал Белов. Топая по хлипкому полу, с такой силой, что на Степановом столе понадобилась подставка для ручек, Чернов прошагал к двери, рванул её, чуть не сорвав с петель, и выскочил на улицу. Всё время он бормотал себе под нос какие-то невнятные ругательства и угрозы. Хлопнула дверь машины, заревел мотор, и ленд-крузер начал набирать скорость. Вылетел с площадки. — Обалдел мужик совсем, — сказал Белов как-то не слишком уверенно. — Ну на что это похоже? — А что ты к нему лезешь все время? И учишь, и учишь, и намекаешь, и усмехаешься многозначительно. Что ты ведёшь себя как будто он в пятом классе, а ты в десятом? Степан повесил портфель на плечо и тоже прошагал к двери. Ваши дрязьги в ближайшие 2 недели я разнимать не собираюсь. Никогда мне. У меня труп на территории, и отставание от графика. Женитесь, разводитесь, топите в море рядом, делайте что хотите. Как обычно, он гневался вполне натурально и где-то даже искренне, но всё время помнил о тетрадочке, лежащей у него в портфеле и о загадочных записях. Посмотрю ещё разок перед сном, решил внутренний, скрытый от посторонних глаз Павел Степанов, а наружный закончил устало. Как вы мне надоели? Оба и разбираться в ваших высоких отношениях я больше не буду так и знайте